Подстрекатель Москва встретила князей седыми куполами, на которых золотились православные кресты, тысячами дымов, угрюмой замерзшей стражей, лошадьми в попонах, розвальными и каретами, темно-бурым снегом на улицах, румяными купчихами в красных платках и пухлыми от тулупов горожанами с и бородами. «Ты вправду кудесник, Андрей Васильевич!» Натянув за литовскими воротами поводья, кивнул спутнику князь Друцкий. «Уже не чаял я снова в седло подняться, а напосле зелья твого юным отороком себя чувствую. Поедем ко мне во дворец, дорогим гостем будешь. Баньку велю стопить, погреба разорим ради славного пира». «Благодарствую, Юрий Семенович. Проложил руку к груди зверев, но я уж год к себе на подворье не заглядывал. Может, лучше ты ко мне? Баньку велю топить, погреб прозорим ради такого случая. «Да гвити, а тут с прошлого лета не бывал!» — усмехнулся старик. «Ладно, лукавить не будем. На пару дней расстанемся. До визита послов Ривонских еще добрый месяц. Успеем урядиться». «Как сподручнее действовать в деле общем?» «До встречи, Андрей Васильевич!» «И тебе доброго здравия, Юрий Семенович!» Князья раскланялись и разъехались. Нарядная свита в малиновых и синих зефонах, в атласом полушубках, в меховых наладниках распалась надвое и втянулась в огороженное частоколом узкие улицы. Воевать Андрей пока что не собирался, а потому взял с собой всего пятерых холопов, без оружия. Саблики, стени и щиты в расчет, разумеется, не шли. Равно как и пищали с припасом, и бердыши, что ехали на заводных. Брони на плечах и рогатину стремени нет, значит, путники мирные. А как иначе? Едва впереди показался шпиль храма преображения, на душе появилось беспокойство. А оно случилось что? Пожар, разбой или того хуже, приказчик ворьем оказался? В ратных походах среди служилых людей самая известная страшилка была о том, как возвращаться боярин с войны. А приказчик его оброк собрал, добро хозяйское продал, да казною избежал. Крестьяне без присмотра барщину забросили. Ремесленники в иные края подались. Приходит воин из похода, лишь с копьем и саблей. А вместо поместья разоры, нищета. Поля заросли, дом развалился, погреба пусты. Смердов и в помине не осталось. В реальности такого, конечно, не произойдет. В домах ведь семьи остаются, жена и дети Родители старые, родичи далекие. На них разора не допустят. А вот на подворьях, где приказчики месяцами без догляда работают, там всякое случается. Иные соблазна не выдерживают, воруют. Кто-то по чуть-чуть таскает, а кто со всей казною и в бега? Но нет, дворец переде открылся опрятный и красивый. Окна сверкали людой, В тыне виднелись новенькие колья взамен подгонивших. Створки ворот украшали два красных льва, угрожающе поднявших лапы. Сверху над ними появилась скрытая резным тесом изогнутая крыша с ликом Андрея Первозванного и небольшой луковкой. Когда же ворота распахнулись, пропуская князя внутрь, Зверев и вовсе ахнул. Двор оказался гладко выложен лиственицей. Дерево на свету уже успело потемнеть, однако было видно, что работа окончена совсем недавно. Князь спешился, пошел по кругу, время от времени притоптывая. Пахом тоже громко присиснул, кашлянул. — Лихо, коняже! Ровно на царском дворе... На царском дворе, мостовая, Из дубовых плашек негромко поправил его Андрей. «Здесь же, скорее, паркет получается». Дверь цара пахнулась, и наружу выскочил Еремей в одной косоворотке, выпущенной поверх полотняных штанов, и в волочных тапочках с острыми носками. На ходу он то надевал, то сдергивал мятую и перемятую красную суконную шапку. Ныне, войдя к Андрею в доверие, Он стал приказчиком, серебром распоряжался немалым, а по виду, как был ерыгой, так и остался. Дорогая одежда на нем сидела как-то косо, вечно мялась, седые паты торчали клочьями, короткая курчавая бородка от самого подбородка заделись-то торчала вперед. Но спина при этом вечно оказывалась сгорбленной. «Я вот так поразмыслил». Чуть не раздирая шапку, промямлил Ерыга. «На дворе, как осень, аль весна, так слякоть и грязь. Не пройти, не проехать, не в сапогах чистых вступить. Сколько солому у крыльца не кидай». «Опять же, после дождя тяжко, ну и дозволил себе. Я у князя Воротынского так видел, как письмо твое, княже, два года тому относил. «Мостовая, она тяжко и дорого выходит». Хлопотно сие больно, землю всю ровнять, засыпать, трамбовать, выкладывать. А здесь смерды лаги кинули, хворосту веток, щепы набросали на поллоктя, дабы сырость с земли не поднималась, да доской сверху и покрыли. Хоть малым детям в черевичках круглый год ходить, хоть гостям в сапогах с самоцветами, хоть на карете заезжай, все один ни соринки не прилипнет». Щелочки тут оставлены, так то, дабы вода стекала, не застаивалась в сырость. И недорогость ей Молчи, — скинул палец Андрей, — хватит оправдываться. Ты молодец, сделал все отлично. Проси себе награду, какую захочешь. Только подумай хорошенько, чтобы не прогадать. — Ага, — встрепенулся ерыга и наконец-то распрямился, став похожим на приказчика. — Ага, облагодарствую, тютя! Заехав сбоку, пахом легонько шлепнул его плетью по спине. — Ой, прости, яконяже! Испугался Еремей, вцепился себе в волосы, явно забыв, что шапка уже в руке, и принялся оторопливо и низко кланяться. — Успокойся, плешь себе устроишь! — хлопнул его по плечу Зверев. — Лучше беги печь и топи. Холодно, не небось, в доме. «Через день протапливаю, княже!» — замотал головой тот. «Морозу и сырости нигде нет, вот те крест нигде!» «Беги, сказано!» — опять огрел его плетью пахом и спрыгнул на доски. «А что? И впрямь ладную, княже! Глуп приказчик здешний, но молодец!» Еремей уже потрусил крыльцу, едва не сбив на ходу вышедшую с ковшом женщину. — Плохом, пару человек отправь в баню топить, остальные пусть лошадьми занимаются. Тут ныне дворни не нет. Князь двинулся навстречу соломее, закутанной в шали и платки с ног до головы. Только головые глаза с длинными ресницами проглядывали в узкую, словно в парадже, щель. Принял ковш с теплым сытом, немного отпил. — Прости, княже, сбитень варить не для кого. — повинилась приживалка. — Оттого и нечем попотчевать достойно, бы знать. Надеюсь, после бани-то найдешь, чем угостить. Не уберем с голодухи. — Как можно, батюшка? — округлила глаза Соломея. — Сей же час огурчиков до да грибков принести могу. Рыбки копченые, вина заморского поставить. Погреб полон, ток мой ждет, кто его раскроет. А пока паритесь, и курочек запечь успею, и селедочки почистить, и ветчины зажарить. — Ну так беги, собирай. Мужики со мной все голодные.